Господин Цюльпан начинал беспокоиться. Это было необычное для него ощущение. Что касается всяческих беспокойств, тут он предпочитал быть причиной, а не объектом. Но господин Кноп вёл себя странно, и поскольку именно он осуществлял мыслительный процесс, это не могло не вызвать беспокойства. Господин Цюльпан умел думать лишь долями секунды, ну или веками, когда дело касалось произведения искусства. Тогда, как на средних дистанциях, он чувствовал себя весьма неуютно. Для этого ему и нужен был господин Кноп. А теперь господин Кноп постоянно разговаривал сам с собой или молчал, уставившись в темноту. Пора едь отваливать, спросил господин тюльпан в надежде придать мыслям компаньона верное направление. Деньги едь мы получили, да жгать с премиальными. Какой смысл и дальше что-то калачивать? Его беспокоило и то, как господин Кнопп повёл себя с этим ять-законником. Навести оружие и не выстрелить на господина Кноппа это было не похоже. Пустыми угрозами новая контора не раскидывалась, она сама по себе была угрозой. А ещё эти ять. Его слова: "Сегодня я оставлю тебя в живых". Делетанству ять какое-то. Я сказал, может, пора? Тюльпан, как ты думаешь, что происходит с людьми после того, как они умирают? Господин Тюльпан был ошеломлен. Ну и вопросики, ядь, у тебя. Ты ведь и сам знаешь, что с ними происходит. Знаю ли? Конечно, ядь. Помнишь? На моего парня пришлось оставить ять в амбаре. И закопать его мы смогли только через неделю. Помнишь, ять во что он я имел в виду не тело? А, типа религию и всё такое. Да. Никогда ять не интересовался всей этой фигнёй. Никогда? Даже не думал ять ни разу. У меня есть картофелина, и это ять главное. Лишь через некоторое время господин Цюльпан понял, что идёт один, потому что господин Кноп остановился как вкопанный. Картофелина? Ну да. Вот, нашу на верёвочке на шее. Господин Цюльпан похлопал себя по широченной груди. А это как-то относится к религии? Конечно, ять. Главное, чтоб когда ты умер, на тебе была картофелина. Тогда всё будет тип-топ. И какая же религия об этом говорит? Фиг его знает. Ничего подобного не слышал, кроме как в нашей ять деревне. Я тогда совсем мальчишкой был. Мне все казались богами. Взрослые говорят детям: "Это ять Бог, и ты веришь". А потом становишься взрослым, и вдруг узнаёшь, что этих богов миллионы. То же самое и с религией. Значит, главное – картофелина. И тогда всё будет зашибись. Ага. Тебе будет разрешено вернуться и прожить, ядь, ещё одну жизнь. Даже если... Господин Кноп проглотил комок в горле. Он оказался на территории, которая в его внутреннем атласе не существовала. Даже если ты совершил всякие скверные поступки, ну, те, которые считаются скверными. Типа ять головы отрубал или ять людей в пропасть сталкивал. Ага. Типа того. Господин Тюльпан фыркнул, на мгновение полыхнув носом. Ну, главное, яд, чтобы ты действительно раскаялся, по правде раскаялся. Тогда всё будет пучёчком. Господин Кноп был потрясён до глубины души, хотя некие смутные подозрения ещё оставались, но он не мог не чувствовать, что прошлое нагоняет его. Странные лица появлялись из темноты, странные голоса на самом пределе слышимости. Он даже перестал оглядываться, потому что боялся увидеть кого-нибудь за своей спиной. Мешок картошки стоит всего доллар. И это точно работает, уточнил он. Спрашиваешь, ять? У нас дома, ять, все картошку носят уж сотни лет как. Стали бы они таскать на шее картофелины, если бы это ять не работало. Кстати, а где твой дом? Твоя родная деревня? Господину Тюльпану пришлось задуматься над ответом, потому что слишком толстой коростой была покрыта его память. Помню лес, наконец, сказал он. И яркие свечи и тайны добавил он, глядя в пустоту. И картофелина. Господин Цельпан, вздрогнув, вернулся в настоящее. Ага, ять. И кто ж помню? Картофелин до фига было. Но если у тебя есть картофелина, Всё будет в порядке. Но я думал, нужно постоянно молиться где-нибудь в пустыне, каждый день ходить в храм, петь песни, раздавать что-нибудь бедным. Да, этим тоже можно заниматься. А как же? подтвердил господин Цельпан. Но самое главное это чтобы у тебя была картофелина. И тогда ты возвращаешься живым, упорствовал господин Кноп, выискивая мелкий шрифт. Разумеется, а какой есть смысл возвращаться мёртвым? Кому от этого легче? Господин Кноп открыл рот, чтобы сказать ещё что-то, как вдруг лицо его изменилось. Кто-то положил руку мне на плечо. <звы> Прошептал он: Господин Кноп, ты в порядке? Ты никого не видишь. Нет. Господин Кноп, сжав кулаки, огляделся. На улице было полно народу, но никто даже не смотрел в его сторону. Он попытался восстановить перемешанные кусочки головоломки, из которых теперь состоял его мозг. Ладно. Неважно. Пробормотал он. Сейчас мы Сделаем вот что. Вернёмся в дом. Заберём остальные бриллианты, потом свернём Чарли шею и и найдём овощную лавку. Картофелина должна быть какой-нибудь особой. Нет. Отлично. Но сначала, господин Кноп резко прервался. И буквально миг спустя тихие шаги за его спиной тоже замерли. Этот проклятый вампир что-то с ним сделал. Темнота была похожа на тоннель, в котором господин Кноп верил в угрозы, верил в насилие, а еще в такие вот минуты он верил в месть. Внутренний голос, который в последнее время заменял благоразумие, пытался протестовать. но был быстро подавлен более глубинными и животным инстинктами. Этот вампир во всём виноват, заявил господин Кноп. А убить вампира эй, это ж практически доброе деяние, верно? Он заметно повеселел. Благочестивые деяния обещали спасение души. Все нам известно, что вампиры представляют собой тёмные оккультные силы. Может, это даже будет защита на мою пользу, а? Ага. Вот только нам ли не пофигу? Мне нет. Ну, ять, как скажешь. Даже господин Тюльпан не посмел возразить словам, произнесённым таким голосом. Когда нужно было доставить кому-нибудь неприятности, изобретательность господина Кнопа не знала границ. И неписаный кодекс чести гласил: оскорбления нельзя оставлять без ответа. Известная истина. А кроме того, общая нервозность начинала просачиваться даже в его мозг, источённый ароматическими солями для ванн и глистогонными средствами. Господина Тюльпана всегда восхищало умение господина Кнопа не бояться трудностей. К примеру, длинных предложений «И чем мы его, ядь?» Спросил он «Колом!» «Нет», — покачал головой господин Кноп «На сей раз я хочу действовать наверняка» Слегка трясущейся рукой он прикурил самокрутку После чего чуть наклонил спичку, позволив ей ярко вспыхнуть «А-а-а! Понял, ядь!» внул господин Цельпан. Тогда за дело, сказал господин Кноп.